Глава вторая. «Меня ждала...» Осторожно спрашиваю, пытаясь судорожно понять, что вообще происходит, и отчаянно теня время. О чем-то подобном мне даже не доводилось слышать. Очевидно, очень правдоподобный кошмар или все же нечто большее. «Да, тебя, Каз». «Почему меня? Мы знакомы. Неужели не узнаешь?» Спросила фигура, и, как мне показалось, грустно усмехнулась. Черт лица, как и вообще каких-либо подробностей, не рассмотреть. Сияние, исходящее от нее, слепит, мешая нормально смотреть на нее. Но это точно женщина. Голос женский, да и общий силуэт тоже совсем не мужской. «Нет». Осторожно отвечаю, прогоняя в уме всех, кто бы это мог быть. «И никого». Я без понятия, кто она такая. Если это, конечно, все не плод моей как-то слишком уж разбушевавшейся фантазии. Может, орденцы что-то подмешали нам в еду? Неужели уже забыл? А ведь ты меня убил, Кас. А когда-то мы дружили, — с горечью в голосе произнесла она. Убил? Дружили? Догадка вспыхнула в разуме. Но слишком она безумная. Этого попросту не может быть. Она мертва и давно. Но под это подходит лишь один человек. Убил я немало. И женщин среди них хватало, но чтобы еще и дружил с ними. Азура, не смело спрашиваю вслух, боясь услышать ответ. Потому что если это и в самом деле она, то... Да, это я. — грустно ответила фигура. — Но как? — спрашиваю растерянно, смотря на нее. — Это все меньше похоже на какой-то сон. Прошло уже столько времени с тех пор, и меня ни разу не мучили кошмары из-за того, что случилось с девушкой. Была в том доля моей вины, но лишь малая доля. Она сама выбрала такой путь, и конец в виде смерти был закономерен. Но неужели это и в самом деле Азура — Моя подруга детства, которую я искал по просьбе ее отца Самаэля, И мне пришлось ее убить. Она спуталась с культистами и открыла в городе прорыв грани, служа его якорем. У меня не было другого выбора. Или ее смерть, или нашествие тварей и гибель множества людей. «Если бы я сама знала, Каз...» Я без понятия, почему все еще здесь. «Расскажи мне все», — прошу ее. «Азура это или нет, но послушать будет не лишним. В любом случае, происходящее весьма необычно». «Я помню всю свою жизнь. Помню, что сделала. Помню, как ты убил меня. И я тебя за это не виню. Жаль, что все закончилось вот так». И что это был именно ты, но так уж сложилось. Потом была пустота, воспоминания смазаны. Кажется, я где-то была, что-то происходило, но не помню. Все смутными отрывками. Снова полноценно осознала я себя в Фаргине после того, как там открылся прорыв грани во всю его мощь. Первое время я ничего не понимала. Бросалась к людям, искала кого-то, кто сможет мне помочь. Но меня никто не видел и не ощущал, что бы я ни делала. Я для всех просто не существовала. Уже успела отчаяться, смириться с участью бесплотного духа, который по какой-то непонятной причине застрял в этом мире и обречен на вечное скидание в одиночестве, когда увидела тебя. Обрадовалась, думала, ты-то мне сможешь помочь. Но и ты меня не видел и не чувствовал. Правда, было у меня какое-то ощущение, словно я все же могу как-то до тебя достучаться, и я не прекращала своих попыток, и в конце концов все же смогла нащупать способ с тобой связаться через сон. В отличие от других людей, когда ты спал, у меня получалось хоть как-то воздействовать на тебя. Так это тебе я обязан мучившими меня кошмарами. Кошмарами? — удивленно спросила Азура. — Буду пока называть ее так. Да и ее история пусть звучит невероятно, но что-то в ней есть. — Да. — Я не знала. Я даже и не думала мучить тебя кошмарами. Просто пыталась с тобой связаться. Не совсем получалось. Что-то постоянно мешало. Может, поэтому для тебя это были кошмары. Однако я не сдавалась и продолжала свои попытки, каждый раз пробуя немного новое. — Что новое? Мне сложно объяснить. Иначе воздействовало на тебя. Это как дышать. Я просто знаю, что могу и так, и так. Вот и пробовала разное. А сегодня, значит, у тебя наконец получилось достучаться до меня. Как видишь? Докажи, что это ты. «Как — Как? — растерянно спросила она. — Хороший вопрос. И, честно говоря, я без понятия, как ей это сделать. Если это все же просто мой сон, то, что бы она ни сказала или не сделала, это будет что-то из того, что я знаю, а если нет, то как проверить то, что она скажет? Это сон. Заклинания определения правды здесь не работают». «Что ты хочешь, чтобы я сказала или сделала?» — спросила Азура у меня. «Не знаю». «Когда я тебя впервые поцеловала, давно, еще в детстве». Ты перед этим наелся чеснока, и от тебя сильно им пахло. Я тогда тебе ничего не сказала по этому поводу. Сделала вид, что мне все нормально. Хотя как же я была на тебя зла. Я так долго готовилась, решалась на это, а ты в такой важный момент... Я только с папой поделилась этим, пожаловалась ему на тебя. А он в ответ рассмеялся и сказал, чтобы я не заморачивалась и не сердилась зря. Озадаченно смотрю на нее, не зная, как реагировать. Срочно копаюсь в памяти, пытаясь вспомнить то, о чем она говорит. Было такое. Помню наш первый поцелуй, я тогда провел ее домой, и она вдруг резко решилась поцеловать меня в губы, что было неожиданно. Мы были тогда уже подростками. Это произошло за несколько лет до того, как наши пути окончательно разошлись, и мы почти перестали видеться. Вот только про чеснок ничего не помню, хотя, может, и было что-то. Помню, как на короткий миг Азура тогда поморщилась, но я не обратил внимания, пребывая в глубокой прострации после поцелуя. Это все, конечно, хорошо, но как понять, что это плод моего воображения? Кто-то другой, какой-то хитрой магии, проникнувший мой сон, или все-таки в самом деле Азура? И как достоверно проверить это, я все еще не понимаю. Спросить Самаэля, было ли такое на самом деле, хорошая идея, только есть несколько проблем. Во-первых, его нужно найти, не факт, что он сейчас в столице. А во-вторых, я сейчас никак не могу туда вернуться. А раз так, то остается сделать вид, что поверил. А дальше будет видно. «Хорошо, допустим, это в самом деле ты. Что ты хочешь от меня?» — Что хочу? — растерянно спросила девушка. — Не знаю, я просто... Пока она молчит, рассматриваю ее. И то ли сияние стало слабее, то ли я уже привык к нему, но сквозь него теперь и в самом деле можно рассмотреть девушку, причем знакомо выглядящую. Выглядит как Азура, и на ней та же одежда, что была в последнюю нашу встречу. Я просто не хотела быть одна. Ты не представляешь, как это страшно оказаться вот так в непонятном состоянии, когда тебя никто не видит и не слышит, когда ничего не понятно, ни дальнейшая судьба, ни причина, почему я оказалась там, где оказалась. Почему я, ты с Самаэлем, пыталась связаться? Пыталась, но на расстоянии у меня ничего не получилось, и я не могла покинуть Фарген. Уходила немного дальше городских стен, и меня начинало корежить. Приходилось возвращаться обратно. Я несколько раз пыталась выйти из города. — Но ты же сейчас здесь. — Да, и это из-за тебя. Не знаю, как и почему, но мы связаны. Я могу следовать за тобой. И, как теперь выяснилось, могу с тобой общаться. — Ты видишь реальный мир. — Да, как-то влиять на него не могу, лишь наблюдать. Я же бесплотный дух. А давно ты за мной наблюдала и пыталась связаться? Давно. И видела я многое. Не бойся, я не осуждаю и не ревную, если ты про свои новые отношения. На минутку. Ты вообще-то меня убил. А Ране девушка хорошая. Одобряю твой выбор. Мне она нравится. О, есть одна идея. Рядом со столовой, где вы ужинали, есть небольшое помещение. Загляни завтра в него. Там небольшая оружейная, не заперта. Это подтвердит то, что я настоящий, а не плод твоего воображения. Ясно. Протягиваю, пытаясь сообразить, что спрашивать дальше. В мыслях полный разброд. Слишком все это неожиданно. У меня заканчиваются силы. Общаться тяжело. Свяжусь с тобой еще потом как-нибудь. Голос Азуры начал становиться все тише и тише, и ее фигура в какой-то момент бесследно растаяла в окружающей тьме. Еще миг, и меня выбросило из сна. Распахнув глаза, таращусь в потолок. Что это такое только что было? Всего лишь очередной кошмар? Очень странный, четкий, но кошмар. Или все же нечто большее? Что, если то, что сказала Азура, правда? То, что я ни о чем таком раньше не слышал, еще ничего не значит. Возможно ли такое чисто теоретически? Как мне кажется, скорее да, чем нет, но я не ученый. Эх, с кем бы посоветоваться? Сраная. Повернув голову, смотрю на спящую девушку. Ее волосы разметались по подушке, а одеяло сползло немного вниз, открывая верх груди. Заманчивый вид, Но нет, не сейчас. Рассказывать ей об Азуре желания у меня пока нет. Слишком это все странно и подозрительно. Просто расспросить, слышала ли она о чем-то подобном. А вот это можно попробовать. Но нужно будет подумать, как это лучше сделать, чтобы не вызвать лишних вопросов. По поводу того, как такое вообще может быть, есть у меня одна безумная теория, ничем не подкрепленная. Лишь мои домыслы, но тем не менее. Азура в момент смерти была якорем для прорыва грани, тот тянул из нее энергию как не в себя. Мог ли он захватить еще что-нибудь, кроме энергии? Вполне. Это объясняет и почему она появилась в Фаргане после прорыва грани. Ее просто выбросило туда. Почему именно туда? Ну, может, нужной силой прорыв оказался, а может, дело еще в чем-то. И поэтому же она не могла уйти далеко от Фаргина. Прорыв ее питает, поддерживает ее странную жизнь. Почему она связана со мной? Я ее убил. А еще чуть сам не умер рядом с тем же прорывом, что и она. И со мной тогда что-то произошло. Не просто же так после этого моя энергосистема начала меняться. А может из-за странностей с моей энергосистемой и она со мной связана. Без понятия. Разных теорий у меня много. А какая из них ближе к правде? И есть ли вообще такая среди них? Неизвестно. Но в нашем мире есть некроманты, это факт. Редкие маги, но они есть. И они могут поднимать мертвых и вообще творить с ними разное. Насколько знаю, обычно у них получаются этакие послушные болванчики. На нормальных людей слабо похожи. Однако бывают настоящие умельцы, которые творят чудеса. Есть ли у людей душа или нечто подобное? Не знаю. Хотелось бы сказать, что да, раз некроманты существуют. Но... Не знаю. Сам я лишь раз видел результат их работы. впечатляющие, но не то немного. Однако слухи... Хотя слухи на то и слухи. Не знаю. Мысли путаются, скачут с одного на другое. С одной стороны, хочется, чтобы это и в самом деле оказалась Азура. Отчаянно ищу в памяти факты, которые подтвердили бы такую возможность. А с другой стороны... Выбросив из головы все мысли, бросаю взгляд на окно. За ним еще темно. Значит, нужно поспать. Перевернувшись на бок и крепко обняв раны, стараюсь уснуть. Не сразу, но у меня это все-таки получилось. И никаких кошмаров крепкий, сладкий сон. Всегда бы так. Утро наступило незаметно. Проснулся я первым и увидел, что уже рассвело. Начал будить девушку. Та сонно заворочилась и просыпаться совсем не хотела. Пришлось будить ее усерднее. Пока окончательно проснулись, пока привели себя в порядок, а то вчера мы же так и не добрались до ванной. Пока оделись, прошло еще не меньше часа. Мы сразу отправились в столовую. Ранэ сказала, что там уже должны кормить завтраком. Пока шли, смотрел по сторонам. Крепость уже проснулась, по коридорам сновали люди. На нас внимания они не обращали, полностью занятые своими делами. И, видимо, считали, что раз мы тут спокойно ходим, то так и нужно. Попали же мы как-то сюда. Не доходя до столовой, замедлил шаг, высматривая помещение, про которое говорила Азура. «Будет на самом деле, значит, придется воспринимать это всерьез. Если нет, то...» «Дверь там в самом деле есть, недалеко от столовой, как она и говорила». Когда мы проходили мимо нее, оглянулся по сторонам и, увидев, что никого поблизости в коридоре нет, подскочил к двери и потянул ее на себя, открывая. И в самом деле не заперто. Быстро заглядываю внутрь. Стойки с мечами, арбалеты, еще что-то. Это точно оружейное. И я этого не знал и не мог знать. Значит, Сазура это в самом деле, но... Потом буду думать об этом. Закрыв дверь, иду дальше к столовой. — И что это было? — тихо спросила у меня Рона, когда мы заняли свободный столик и заказали завтрак. До этого она молчала, лишь косилась на меня. — Нужно было кое-что проверить, — отвечаю ей. Она хотела еще что-то спросить, но подошла официант и принесла наш завтрак. И разговор отложился. Понимаю, что он рано или поздно все равно состоится. И мне нужно или придумать достоверную отмазку, или рассказать Ранне правду. Пока я не знаю, что выбрать. Хочется и с кем-то поделиться этим, но не знаю, опасаюсь говорить даже рано. Завтрак прошел в молчании. Я обдумывал ситуацию с Азурой. Теперь ясно, что это не просто какой-то странный кошмар, и нужно воспринимать все всерьез. Она это или нет, непонятно, но она вполне существует. Уверен, что про ту оружейную я не знал. О чем думала в это время рано, не знаю. Но иногда она бросала на меня сложно читаемые взгляды. Однако от новых вопросов воздержалась. Людей в столовой было немало. Разговоры, шум — все, как и во всех подобных местах, ничего необычного. На нас внимания не обращали. «Господин Констебль, госпожа Паладин, комендант ждет вас в своем кабинете. Подойдите к нему, как освободитесь», — произнесла молодая девушка, внезапно появившаяся рядом с нашим столом. Сказав все, что хотела, она также быстро исчезла, затерявшись среди собравшихся в столовой людей. «Ты знаешь, где кабинет коменданта?» — спрашиваю у «Знаю», — кратко ответила та, добивая кружку какого-то сока. «Идем?» «Пошли», — соглашаюсь с ней. Когда мы вышли из столовой и направились к нужному кабинету, начал говорить первым, не давая девушке задать свои вопросы. «Ты же знаешь коменданта Ресса?» «Знаю». «Какой он человек? Чего от него ожидать?» «Серьезный, ответственный». Любит во всем порядок. На должности коменданта уже давно. Со своими обязанностями справляется. Больше ничего сказать не могу. Я не то, чтобы много с ним общалась. Теперь мой вопрос. Что это такое было? Тяжело вздыхаю в ответ. Простое любопытство. Отвечаю, не сильно надеясь, что она примет такой ответ. Она же лишь бросила на меня долгий взгляд. Ладно. Не хочешь говорить, не говори. Слегка обиженным тоном ответила она. «Хочу я рассказать, хочу, только пока сам не до конца понимаю, о чем именно будет мой рассказ». «Это связано с кошмарами, мучающими меня. Говорю ей часть правды». «Как?» — удивленно посмотрела она на меня. «Это сложно объяснить. Я сам еще до конца не понимаю. Вот разберусь и расскажу. Если мне будет нужна помощь, я скажу, не переживай». Но, возможно, скоро мне станет лучше. Они перестанут мучить меня. — Хорошо. — Или же мне станет еще хуже. Если это все-таки не она, а какая-то тварь-грань или еще кто-то. Добавляю тихо, так, чтобы паладин меня не услышала. Пока говорили, Ране привела меня на верхний этаж Данжона. Нам сюда, — сообщила она, указав на нужную дверь. Не знаю, успокоил ли ее наш разговор или, наоборот, больше взволновал, но никаких эмоций не показывает. Подойдя к двери, стучу в нее и вхожу. За ней оказался небольшой кабинет, заставленный почти целиком шкафами. Есть еще большой стол, за ним кресло. И из мебели все. Нет даже стула для посетителей. Еще тут имеется окно, выходящее, судя по всему, во внутренний двор крепости. «Вы хотели видеть нас?» — спрашиваю коменданта крепости. «Как спалось? Все нормально, все устроило?» — спросил он, повернувшись к нам. До этого он стоял у окна и смотрел на улицу. «Да, все хорошо. Я поговорил с кем нужно и получил соответствующие указания, и могу теперь наконец-то ввести вас в курс дела, ради которого вы сюда и прибыли. Во-первых, паладин Ране, ваша сопровождающая, она неплохо знает эту крепость». И чтобы вдруг не возникло никаких недоразумений с членами нашего ордена. Она официально закреплена за вами и может заниматься только этим. Другие задачи ей никто не имеет права поручать в это время. Ну и во-вторых, очень попрошу не распространяться о том, что вы узнаете и услышите. Никаких клятв с вас брать не будут, хотя я считаю это глупостью, но командованию виднее. Комендант замолчал о чем-то, задумавшись. Бросаю взгляд на Ране. Стоит, спокойная, смотрит то на меня, то на коменданта. «Так в чем дело? Зачем я понадобился вашему ордену?» — спрашиваю у а то он слишком глубоко в свои мысли ушел и, кажется, в ближайшее время не планировал возвращаться. «А, да, прошу извинить», — задумался. «Рассказ будет не совсем коротким, но так нужно, чтобы вы лучше поняли всю серьезность происходящего». В нашей крепости размещены исследовательские лаборатории Ордена, работающие над разными проектами. В основном это различные артефакты. До недавнего времени все было нормально, работы велись, получали результаты. Но недавно у нас произошло чрезвычайное происшествие. Лаборатории кто-то ограбил, вынеся из них как экспериментальные образцы, так и уже вполне завершенные стабильные экземпляры, которые готовились к отправке дальше. Наша крепость большую часть времени изолирована, и такая вот кража — это что-то невозможное. Однако это произошло, и это факт. Сразу же, как вскрылся факт кражи, началось расследование силами Ордена. Но точный момент пропажи артефактов неизвестен, лишь примерный период в месяц, что серьезно усложнило поиски вора. «Присланные специалисты при нашей поддержке не смогли обнаружить вора. Они вообще ничего не нашли. Одно известно точно, похищенных артефактов крепости уже нет. Ее проверили от самого глубокого подвала до шпилей башен. И это очень плохо. Их нужно найти и вернуть обратно как можно скорее, пока ими не воспользовались. Ну или хотя бы найти того, кто сделал это». «Неужели у вас в Ордене нет никого, работающего с заклинаниями, определяющими правду?» — спрашиваю коменданта, когда он замолчал, вроде бы закончив свой рассказ. «Есть, но они никого не нашли. Раз так, зачем вам помощь констебля? Вы гораздо опытнее их. Наши специалисты не так уж часто работают по этому направлению. Откровенно говоря, я считаю, что это больше жест отчаяния, прибегать к вашей помощи, но... Командование решило так. Я могу его понять. Наши самостоятельные поиски ничего не дали. Что за артефакты украли? Разные. Есть несколько атакующих, пробивающих щиты, многие виды доспехов. Есть создающие мощный взрыв. Есть и другие виды. Я предоставлю вам список. В них совмещена работа нескольких стихий. — Да, откуда вы знаете? — спросил Ресса, подозрительно посмотрев на меня. «У меня для вас плохая новость. Ваши артефакты уже пустили в дело. Как минимум два взрывных и один атакующий. Первые были у культистов в Фаргине. Они использовали их. Второй был у убийцы, который пытался убить меня. Тоже в Фаргине. «Вы думаете, что за этим стоят культисты?» «Возможно». «Это плохо, очень плохо». «Я так подозреваю, артефакт, который устроил взрыв в столице, был тоже из ваших лабораторий». Его еще по частям похитили из караванов, идущих в столицу. Верно, это был экспериментальный образец. Тогда очевидно, что у вас в крепости как минимум один предатель, который вначале навел кого-то на караваны с частями артефакта, а потом или сам ограбил лабораторию, или помог сделать это. Но никто новый в крепость не пребывал и не покидал ее. Все давно здесь служат. А есть те, кто приезжает и уезжает регулярно. Вам же как-то доставляют необходимые товары. Есть такие. Составлю их в списке. Тогда я могу начинать свою работу. Мне нужно пообщаться со всеми в крепости, осмотреть лаборатории. Это так, навскидку. Позже будет видно. Есть один нюанс. Никто не должен знать, что вы констебль. В смысле? А как мне тогда искать вашего вора? Тайна. Прибытие констебля в крепость вызовет ненужные вопросы, породит слухи и, возможно, спугнет вора, если он все еще тут, а, скорее всего, это так, то после нашего расследования, закончившегося ничем, должен был расслабиться, почувствовав себя в безопасности. Это имеет смысл но не отвечает на вопрос «Как мне работать?» «Мне нужно общаться с людьми на конкретные темы. Если я буду делать это просто так, непонятно кто, непонятно откуда взявшийся в крепости, то это создаст сложности и вызовет немало тех самых лишних вопросов, которых вы хотите избежать. Поэтому вы будете представлены как проверяющие от командования Ордена. Такие у нас не редкость, так что больших подозрений не вызовет». Они часто задают всякие вопросы и интересуются тем, что им нужно. И это объяснит, почему вас сопровождает паладин. А никого не смутит, что проверяющий появился так скоро после расследования? Я же так понимаю, тогда вы действовали не сильно скрываясь. Все так, вы правы. А про проверяющего наоборот. Его появление сейчас все прекрасно объяснят расследованием, что Орден хочет убедиться, нормально ли тут все у нас, в этом плане никаких серьезных вопросов и подозрений ни у кого возникнуть не должно. Допустим, что я могу делать? Все, что нужно для поисков вора. У проверяющих из Ордена обычно очень широкие полномочия. Хорошо, если так. Я правильно понял, могу в принципе заниматься, чем считаю нужным, и делать это как привык, но не выдавая при этом, что я констебль. Да. Сколько у меня времени? — Сколько нужно, но, сами понимаете, чем быстрее, тем лучше. — Договорились. Постараюсь. Вы вчера говорили, что представите меня жителям крепости. — Сейчас пойдем. Я приказал собрать всех на крепостном дворе. У вас есть еще какие-то вопросы? — Пока нет. Позже, скорее всего, возникнут. Обращайтесь ко мне в любое время. Быстрым шагом покинув свой кабинет, комендант повел нас представлять обитателям крепости. Недолгий путь по коридорам и мы вышли из данжона, ненадолго замерев, окидывая взглядом внутренний двор крепости. И при свете дня он выглядит все же иначе, чем освещенный магическими светильниками. Крепость хорошая, но старая. Видно, что за ней следят, но то тут мох нарос, то там камень начинает крошиться. Прямые грани много где уже слизаны. Крепость старательно латают, чинят, и сильных разрушений не видно, но все равно чувствуется, что ей уже не первая сотня лет. Заметив, что слишком долго стою на месте, срочно догоняю ушедших вперед Ране и Ресса. Потом еще порассматриваю ее. Заведя нас на небольшое возвышение, чтобы мы были хорошо видны всем собравшимся во дворе людям, комендант остановился. «Окидываю взглядом эту толпу. А людей тут немало, больше двух сотен точно. И со всеми мне нужно поговорить. Причем именно поговорить, а не допросить их и сделать так, чтобы у них возникло как можно меньше каких-либо подозрений. Да, чувствую, мне будет очень весело. Тяжело вздохнув от осознания объема предстоящей работы, слушаю, что там говорит комендант». А он как раз представляет меня, говорит, что я какой-то там важный, проверяющий и... много чего говорит. Но все в рамках уже озвученного нам. Несколько минут и все закончилось. Комендант, сделав свое дело, кивнул нам и пошел обратно. Люди, присутствовавшие здесь, стали расходиться. Скольжу по ним взглядом, выискивая первую жертву для разговора.